ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ШЕСТАЯ Пока Катя сражалась с замком, Артур стоял, держа три тяжелых сумки, одну на плече, две в руках. «Сейчас!» Виновата», — виновато бормотала она, — в последнее время что-то заедает. В кармане у нее зазвонил телефон. «Спорю на что угодно, это твоя мать». «Как жаль, что они не выносят друг друга», — подумала Катя, — открывая, наконец-то, дверь и пропуская Артура вперед. «Муж не ошибся», — звонила Вера Сергеевна. «Как дела? Вернулись?» — прокричала она. «Слышите меня? Я на работе, тут орут все!» Разумеется, услышал даже Артур, обернулся и улыбнулся, слегка приподняв брови. «А я что говорил? Кто еще вечно звонит в самый неподходящий момент?» Катя отвернулась, почему-то досадуя, что он оказался прав, и ответила. «Да, мам, я тебя хорошо слышу. Не кричи, мы дома». «Долетели, нормально?» И тут же, не дожидаясь ответа, «Ну и слава богу, я цветок твой поливала, сегодня сама польешь». Катя промычала в ответ что-то утвердительное, а мать уже на всех парусах неслась дальше. «Свадьбу-то, когда квадратную будем отмечать?» «Я вам плед купила, халаты, такие, знаешь, махровые, пригодятся после бани». «Почему квадратную?» – не поняла Катя. «Девчонки так говорят!» – радостно пояснила Вера Сергеевна. «Ну, со смехом! Не поняла, что ли? В квадрате, потому что! Второй раз!» «Хорошо, что Артур не слышит», – подумала Катя. Муж вышел на балкон, вытащить из сумки принадлежности для дайвинга и уложить на место в шкафчик. Додумались же!» Квадратная. Вообще-то, они с Артуром уже отпраздновали свое примирение. С того вечера, как он появился, Катина жизнь стала напоминать романтический сериал точнее, сериальный хэппи-энд, когда сценаристы наконец-то раздают всем сестрам по серьгам и настрадавшиеся герои получают причитающиеся им жизненные блага. Уже в начале следующей недели они отправились в ЗАГС подавать заявление, и Катя изо всех сил старалась сохранять невозмутимый вид. не реагируя на недоуменные, откровенно любопытствующие взгляды. «Эта девица решила, что мы чокнутые», сказала Катя, когда они с Артуром вышли на крыльцо, развелись, а через полгода опять жениться явились. Какая разница, что она решила. Ну, ее к чертовой бабушке. Артур поцеловал Катю в кончик носа. «Думаю, они тут ко всему привычные, всякого насмотрелись». Через две недели у Маши закончился отпуск, она вышла на работу, и Катя с Артуром улетели в любимую Черногорию. Это был самый настоящий медовый месяц. Хорошо, пусть не месяц, а две недели, потому что они уже успели расписаться. Артур нажал на какие-то неведомые рычаги, и все появилось как по волшебству. И путевка, и разгар сезона, и сверхскоростная регистрация. Катя знала, что и Маша, и Вера Сергеевна настроены скептически, и мать, и подруга на свой лад пыталась предупредить ее, сказать, что она поступает опрометчиво. «Кать, ты дура, что ли? Второй раз на одни и те же грабли!» «Это мать!» «Хорошо подумала?» «Я имею в виду головой?» «Нельзя в одну реку войти дважды?» «Это Маша!» Ничего объяснять им Катя не собиралась, если уж продолжать сыпать перлами народные книжные мудрости то и в пользу ее решения наберется немало. Каждый человек заслуживает второго шанса. Никогда не поздно начать сначала. Где крепко любят, там легко прощают и так далее. Но главное, кто и что мог знать об их отношениях, кто имел право судить и давать советы. Катя ответила обеим одинаково. Мы с Артуром любим друг друга. Поговорили, сделали выводы, теперь все будет иначе. А в заключение я знаю, что делаю, и мне плевать на чужое мнение. Это моя жизнь. В итоге обе сдались. Тебе жить! пожала плечами мать. Все равно ты без него как мертвая ходила, вздохнула Маша, а тут прямо девочка стала, расцвела, порхаешь. Это была правда. Внутри словно постоянно трепетала что-то, билось и пыталась вылететь наружу. Хотелось смеяться, делать глупости и трезвонить на весь белый свет, как она бесстыдна, бездонно счастлива. Прости, рвался куда-то. Котенок, мы были вместе всю сознательную жизнь. Как начали встречаться в девятнадцать, так и ты называл это стабильностью, судьбой, а мне вдруг стало видеться какая-то безнадежная, тупая окончательность, клетка. Рассказывал Артур. То есть все было отлично, но слишком ровно, правильно, и я думал, как же так? «Ничего больше не будет?» «Да, нам хорошо, но что, если может быть и лучше?» «С жиру-то ты — грубовато отвечала Катя. Преждевременно накрыл кризис среднего возраста. Она понимала, что Артур имел в виду. Понимала, принимала и уже простила, но все же было обидно. Артур обнимал ее, целовал, просил забыть все дурное, говорил, что уже через месяц осознал, какого дурака свалял. Только не мог решиться вернуться. Боялся, Катя не простит. Но потом, когда осталась совсем не в моготу. А если бы я замуж вышла? Я бы убил твоего мужа, серьезно отвечал он. Они решили, что пора обзавестись наследниками. Причем Артур заговорил об этом первым. Прежние рассуждения, что они не готовы, что надо пожить для себя, теперь стали казаться дикими и абсурдными. За последний месяц Катя стала другим человеком. Вышла на нужную дорогу и летела по ней, чувствуя, что все складывается как надо. Не было сомнений, страхов, опасений, как вообще ни с тем же Никитой. Никита, вот что немного омрачало ее безоблачный горизонт. «Котенок, ты идешь в душ?» – спросил Артур. «Иди первым», – ответила она, закончив разговор с матерью. Пришлось пообещать, что они непременно посидят, то есть соберутся тесным кругом и отпразднуют свадьбу. Муж скрылся за дверью в ванной, дел было полно, и Катя мысленно составляла список разобрать сумки, постирать, протереть пыль, вымыть полы, приготовить что-то на ужин. Невеста принца, которая успела отцвести, сбросить белую фату, застенчиво кудрявилась на подоконнике. Под горшком расползлось неопрятное желтоватое пятно, мать налила слишком много воды, вот она и вытекла. Ничего, желтизна легко оттирается. Всего лишь дополнительный крошечный пунктик к длинному списку дел. Катя повернула голову и поглядела на на столе ноутбук. Ей внезапно показалось, что стоит приоткрыть крышку, и она выпустит наружу что-то плохое, злое. Глупости. Ты просто трусишь, боишься. Вдруг придется снова объясняться с Никитой, но этого уже не нужно. А что нужно? Известно, что забыть, вычеркнуть, сказать себе «всякое бывает», закрыть эту книгу и убрать на дальнюю полку. Утром того дня, когда они с Никитой должны были встретиться, Катя тайком, пока Артур еще спал, прокралась на кухню с ноутбуком, собиралась написать Никите, объяснить, что свидание отменяется, и да и вообще все отменяется. Зашла и увидела сообщение от него. Никита писал, что не успевает вернуться, его не будет в Казани еще некоторое время, Так что им пока придется довольствоваться виртуальным общением. Извинялся, сожалел, просил не обижаться. На самом деле не приехал или передумал. Однако разбираться, врет Никита или говорит правду, было не досуг. Да и потом, Катя была слишком занята собой, своими ощущениями, собственным новым старым вернувшимся счастьем, чтобы думать о ком-то еще. То, что Никита опередил ее, отменив их встречу, Она сочла хорошим знаком, ей будет даже легче. Катя уселась поудобнее и на одном дыхании, ничего не исправляя и не меняя, набрала текст. Не извиняйся, Никита, иногда обстоятельства сильнее нас. К тому же, если честно, я собиралась написать тебе то же самое. Мы не сможем увидеться. Я имею в виду не только сегодня, а вообще никогда. Надеюсь, ты поймешь меня. Дело в том, что я помирилась с бывшим мужем. Мы откровенно поговорили обо всем и решили попробовать еще раз. Поняли, что любим друг друга и хотим быть вместе. Поверь, я вовсе не собиралась тебя обманывать или использовать. Мне неловко, что так вышло. Я прошу прощения. Когда регистрировалась на сайте пыталась построить новые отношения, я и подумать не могла, что у нас с мужем есть совместное будущее. Ты очень хороший, интересный, замечательный человек. Мне очень нравилось с тобой общаться, знаю, так часто говорят при расставании, и, как правило, эти слова ничего не значат, но я хочу, чтобы ты поверил, это правда, я искренне так думаю. Предлагать тебе остаться друзьями не хочу, просто не верю в такую дружбу, аккаунт свой удаляю. Никита, будь счастлив, желаю тебе встретить девушку, которая полюбит тебя и которую полюбишь ты. Верю, что так и будет. Написав это, она наскорб пробежала по строчкам глазами и тут же нажала кнопку «Отправить». «Уже отправляю, видела, что у Никита в сети, значит, прямо сейчас и прочитает, но дожидаться его реакции Катя не стала, удалила свой аккаунт, как и обещала. Пожалуй, в этой поспешности было трусливое желание избежать ответа, пусть так». «Вы уверены, что хотите удалить учетную запись?» – спросили у нее напоследок, словно призывая «одуматься». Вся информация будет удалена без возможности восстановления. Как раз это и требуется, подумала Катя, одну за другой нажимая нужные кнопки. Заодно с удалением аккаунта она очистила историю браузера. Теперь ничто не напоминало о неуспевшем развиться романе с Никитой. Уже собираясь выключить ноутбук, она услышала характерный щелчок, пришло сообщение в Skype. И так увильнуть от объяснения не получилось. Про skype то она и забыла. А ведь они говорили именно по нему. Надо было его сразу заблокировать. Досадуя на себя, подумала Катя. Открывать сообщение не хотелось. Конечно, она сейчас заблокирует Никиту, и больше ей они общаться не станут. Но ведь послание так или иначе придется прочесть. Вряд ли там окажется что-то нейтральное. Никита ведь видел, что Катя удалилась с сайта. Не дожидаясь ответа, а значит, должен понимать, что она не желает получать от него сообщений. И тем не менее пишет. Собираются упрекать? Обвинять во лжи и эгоистичных намерениях? Катя отвернулась от экрана, посмотрела в окно. Уже совсем светло, новый день обещал быть солнечным и ясным. Он и не мог быть другим, а погода тут ни при чем. Артур подумала Катя и улыбнулась, уверенная, что этим утром на свете нет человека счастливее ее. Она снова посмотрела на монитор. Значок сообщения никуда не делся. Да из чего бы ему пропадать? Ладно, придется завершить начатое, покончить с этим раз и навсегда. Катя вздохнула и открыла сообщение. Никита не оскорблял ее, не упрекал, не обвинял. То, что прочла Катя, было хуже, гораздо хуже. Она даже подумала, что эти строки принадлежат не ему, милому, интеллигентному, образованному, начитанному человеку, который всегда выражался предельно деликатно, Обращался к ней неизменно дружеским тоном, был мягок, выдержан и корректен. Заскочить решила дорогая. Что ж, попробуй. Ничего у тебя не выйдет. Никакого расставания. Запомни, можешь удалять аккаунт, блокировать меня в скайпе, делать что угодно. С Артуром ты не будешь. Да и вообще ни с кем. Кроме меня. И чем раньше это до тебя дойдет, тем лучше. «Теперь ты моя, и это навсегда». Больше ничего, всего семь предложений. Катя перечитала их снова и еще раз, что это шутка, истерика, как у обиженного ребенка, бешенство из-за отказа. Она не могла разобраться в тональности письма. Ярость, злость или спокойная, уверенная констатация факта. Глупость несусветная. С какой стати Никита решил, что обычное знакомство в интернете, общение, которое длилось-то меньше месяца, дает ему какие-то права на Катю? Да какая разница, так или иначе, он оказывается больной на всю голову. Хорошо, хоть вовремя все прекратило. Вовремя ли? Что он успел узнать о ней? Сможет ли найти в реальной жизни? Катя принялась лихорадочно соображать. Так. Фамилии он не знает, она не говорила, домашний адрес при регистрации на сайте не указывала, Никита знает только, что она из Казани, но это ничего, Казань большая, не найдет. Катя писала Никите, что работает в офисе. Возится с бумагами, трудится в сфере книготорговли, где именно, кем, не уточняла, как чувствовала, вряд ли сможет отыскать. Номерами телефонов они, к счастью, обменяться не успели. Но он работает в сфере ИТ, в компьютерах явно соображает не то, что сама Катя. Это плохо, конечно. Может ли он как-то выследить ее по IP-адресу? Она смутно представляла себе, что это такое, и насколько велика вероятность вычислить этот адрес, но заволновалась и немного испугалась. Что делать, у кого спросить? Катя покосилась в сторону двери. Можно, конечно, поинтересоваться у Артура, он, скорее всего, знает, Но посвящать его во все это по понятным причинам желания не было, уговаривая себя не нервничать. Катя поспешно удалила свой аккаунт в Скайпе, а не просто заблокировала Никиту, как прежде собиралась. Да и саму программу с ноутбука тоже удалила на всякий случай. Если будет необходимость, можно зарегистрироваться по новой. Только необходимость вряд ли возникнет, она крайне редко общалась с кем-либо по Скайпу. Проделав все манипуляции, Катя решила позвонить интернет-оператору спросить насчет IP-адреса. Позже, после обеда, когда Артур ненадолго оставил ее одну, нужно было забрать кое-какие вещи из квартиры, которую он снимал. Собственный, как выяснилось, не обзавелся, видимо, в глубине души всегда знал, что разрыв не окончательный. Катя позвонила и задала свой вопрос. Вежливый молодой человек на том конце провода выслушал ее сбивчивую речь, И терпеливо, наверное, вид у него в этот момент был такой же изнуренный, чужой глупостью, как у сисадмина Айрата, разъяснил, что беспокоиться ей не о чем. Это распространенное обывательское мнение, что по IP-адресу можно в два счета определить фактические адресы найти человека. Администратору сайта знакомств ваш IP-адрес, разумеется, известен, но он не имеет права предоставлять его сторонним лицам. Он, даже если бы тот человек каким-то образом его раздобыл, Это практически ничего ему не дало бы. Он получил бы только цифровую комбинацию, с которой ясно одно, в каком городе вы проживаете. Вернее, где находится компьютер, с которого вы выходили в сеть. Чтобы узнать точный адрес, необходимо обратиться к провайдеру, то есть к нам, например. А мы ни в коем случае никому никогда информации об абонентах не даем. Это исключено. Только правоохранительным органам по решению суда можем предоставить сведения. Катя горячо поблагодарила, от сердца немного отлегло, но не совсем. А если он найдет знакомых в этих самых органах, или, может, он хакер? Ему и спрашивать не придется, вскроют все базы на раз-два. В конце концов, Катя решила плюнуть и не ломать голову. Все равно она ничего наверняка узнать не сможет, так какой смысл изводить себя и омрачать солнечное настроение? Приказала себе забыть, и ей это отлично удалось. Уже к вечеру Мысли о Никите отошли на задний план и день за днем отодвигались все дальше, дальше. Скорее всего, он просто психанул в сердцах, написал лишнего. Возможно, был слегка в подпитии, почему нет? А потом обдумал ситуацию, может, даже раскаялся в своей грубости. Во всяком случае, прошел месяц, а Никита никоим образом не дал себе знать, не напомнил о своем существовании. Артур с Катей поженились, съездили в отпуск, как и задумывали, провели вместе две чудесные недели. Катя аккуратно стерла тряпочкой пыль с черной крышки ноутбука и еще раз твердо сказала себе, что ни о чем не стоит волноваться.